Ну, расскажи еще раз, Нелли, я не надеюсь на свою память. Как он сказал, зайду через день-другой и больше ничего? Больше ничего. Если Квилп отступится от нас, нас ждет нищета. Ну и что же, зато мы будем счастливы. Нищие не могут быть счастливыми. Богатые тоже далеко не всегда счастливы. На земле вообще нет совершенного счастья. Знай, я молю Бога, чтобы Он позволил нам просить милостыню, работать на дорогах или в поле, перебиваться с хлеба на воду. Все лучше, чем жить так, как мы живем. Нелли! Да, да, лучше! Если у тебя есть горе, поделись им со мной. Если ты болен, я буду твоей сиделкой, буду ухаживать за тобой. Ведь ты теряешь силы с каждым днем. Если ты лишился всего, будем бедствовать вместе. Но я больше не могу видеть, как ты таешь на глазах. Скажи мне, что происходит? Прости меня, я сейчас не могу ничего тебе сказать. Детка, я очень хочу тебе добра. Бедный, бедный мой дедушка, как же я тебя люблю. Какая трогательная сцена. Простите, я без стука. «Мистер Квилп, как вы попались сюда?» «Вошел в дверь. Я не так мал, чтобы проникать сквозь замочные скважины, о чем весьма сожалею».